Глава третья. «Тетя!» Вика не стала откладывать беседу в долгий ящик и подступила к тете Генриетте сразу же, как только та вернулась, проводив майстера Раулса. «Что не так с моим кулоном?» «А что с ним?» Очень натурально изобразила недоумение тети Генриетта. Она прошла в кухню, открыла дверь в кладовку и загремела банками и жестянками, делая вид, что очень занята. Возможно, Вика бы ей и поверила, если бы не слабый запах беспокойства. Так пахнут сушеные яблоки и горящие осенние листья. «Тетя», — серьезно сказала девочка, подходя ближе, — «я уже взрослая. Я попала в другой мир. Я прошла через Тумарье. Я должна знать правду. Расскажите мне». Несколько долгих мгновений тетя Генриетта смотрела на племянницу, а потом вздохнула, сдаваясь. «У нашего мира, Вика, есть сердце». Точнее, было. Но однажды оно разбилось. И именно после этого и произошел раскол. Сердце разбилось, и осколки разлетелись по всему восьмирью. Но многие верят, что если собрать все осколки сердца вместе, то восьмирье снова соединится. У Вики перехватило дыхание, и она непроизвольно стиснула колон в ладони. «Вы хотите сказать...» — взволнованно начала она... «Вы думаете, что мой кулон из осколка этого самого сердца?» Незаметно подошедший к ним Лукас тихо охнул, круглыми от ужаса и восторга глазами, глядя на Викино самодельное украшение. «Когда я впервые его увидела, то сразу это заподозрила», призналась тетя Генриетта, «но наверняка сказать не могла. А майстер Раул сегодня это подтвердил». «А он откуда знает?» Тот прибор, которым он вас осматривал, это его собственное изобретение. Он позволяет видеть истинную сущность вещей. Он-то ему и показал, что на самом деле представляет собой твой кулон. На кухне воцарилась глубокая тишина. «Что ж теперь понятно, почему мама хранила осколок в шкатулке с украшениями драгоценностями?» — размышляла Вика. «Это и впрямь была огромная ценность». Подумать только, а она едва его не потеряла, когда вредный Колька толкнул ее на траву и разорил секретик. ну как осколок сердца восьмилья оказался у мамы?» — наконец спросила Вика. Тетя Генриетта нахмурилась, словно ее посетили неприятные воспоминания. И Вика поняла, что сейчас она узнает какую-то тайну, которая ей не понравится. Сердце восьмилья разбилось не само, ответила тетя Генриетта. Его разбили. И так вышло, что твоя мама случайно поймала один из осколков. Она подумала, что он не должен попасть в руки раскольников, так мы называем тех, кто разбил сердце, и спрятала его у себя. Вика кивнула. Да, это в духе ее мамы. Она всегда была готова выступить на стороне правого дела. Но раскольники быстро вычислили, что один из осколков оказался у твоей мамы. и бросили за ней в погоню, а потом все усложнилось еще больше. Тетя Генриетта нахмурилась. «Тайные констебли решили, что твоя мама заодно с раскольниками, что она одна из них». «Как же так?» — возмутилась Вика, и ей стало очень обидно за маму. «Это так неприятно, когда ты искренне хочешь сделать что-то полезное, а тебя обвиняют в дурном умысле». «Уже Вика, ты знала». Как-то раз мальчишки перевернули в классе ведро с грязной водой, а Вика, увидев лужу, стала ее вытирать. Но учительница не поверила, когда Вика рассказала, что воду разлила не она. Учительница решила, что вытирать пол Вика стала, чтобы скрыть следы преступления, и отругала ее за прокинутое ведро. «Да, несправедливо», — вздохнула тетя Генриетта. Но так уж вышло. Когда разбилось сердце, понялась такая паника и неразбериха. Кто-то увидел, как побежали раскольники и как побежала твоя мама, и решил, что они действовали вместе. И неважно, что бежали они в разные стороны. Никто тогда особенно не разбирался. В итоге твою маму начали искать и раскольники, и ханстебли, и ей пришлось бежать еще дальше. «В наш мир», — поняла Вика. Тетя Генриетта кивнула. «Но как же она туда попала? Ведь вы говорили, что кроме лишних дней человеку нужно иметь какую-то вещь с другого мира». «А у нее кое-что и было», — начала тетя. Но тут Вику осенила догадка. И она перебила, так и не дослушав ответа. «Так вот как я попала к вам из-за кулона! А я-то ломала голову, какой же предмет из восьмирья у меня был с собой! И откуда он вообще мог взяться в нашем мире?» «Да, я тоже думаю, что ты попала к нам именно из-за кулона. А тайные констебли, значит, ищут меня тоже из-за него, да?» «Скорее всего, ты права», — кивнула тетя Генриетта. «Я уверена, что у них есть способ отслеживать появление осколков сердца в нашем мире». «А для чего они их собирают? Будут склеивать, чтобы снова соединить восьмирье?» «Не знаю, Вика. Вообще-то за осколками сердца у нас охотятся многие. Раскольники — раз, но они склеивать их точно не будут. И другим не дадут это сделать. Сопротивление — два». И вот эти, наоборот, очень хотят собрать осколки сердца в одно целое в надежде, что это воссоединит восьмерие. «Так у вас еще есть сопротивление есть?» «А как же!» — усмехнулась тетя Генриетта. «Если нет сопротивления, значит, все всем довольны, а так не бывает». Но ребята из сопротивления такие наивные и неумелые. Идеалисты, одним словом. С таким подходом, как у них, ничего не выйдет. Ну и, наконец-то, есть и три – тайные констебли. Но если с раскольниками и сопротивлением более или менее понятно, то насчет констебли никто точно не знает, для чего именно они ищут осколки. По идее, власти должны быть заинтересованы в воссоединении Восьмирья. Но тогда почему они не работают вместе с сопротивлением? Ведь цель-то у них одна. А еще ходят слухи, что сердце Восьмирья дает своему владельцу невероятное могущество. И это порождает другие слухи, будто констебли собирают осколки, чтобы склеить сердце мира и отдать его правителям, а те оставят его себе, вместо того, чтобы вернуть восьмирью. «Ну, дела», — протянула Вика. «И кому же мне тогда отдать осколок? Точно не раскольникам и, наверное, не сопротивлению, раз вы говорите, что на них полагаться нельзя. Остаются только констебли, но...» Вика вздохнула. Она с детства привыкла, что в случае серьезных неприятностей нужно всегда просить о помощи полицию. А констебли, они здесь как раз вроде полицейских, только уж очень ей не понравилось, как они действовали в ОВО. Да, и то, что они записали ее маму в преступницы, тоже выставляло их не в лучшем свете. Наконец, если слухи о правителях правдивы, и те собираются использовать сердце Восьмерия в своих собственных целях, то отдавать осколок констеблям точно не стоит. А как бы Вике хотелось сейчас посоветоваться с мамой? Что же делать? Кому отдать осколок сердца? А вдруг Вика не знает еще чего-то очень важного? Вдруг мама хранила осколок не только потому, что пришлось бежать? Что если у нее были еще какие-то важные причины? Тетя, а может быть вы возьмете кулон себе? Осенила тут Вику. Девочка почти мгновенно пожалела о своем предложении. Пусть это и был осколок сердца восьмирья, но для нее в первую очередь это была мамина вещь, тоненькая ниточка, которая даже через миры словно связывала их. И сейчас, когда Вика застряла в чужом мире и очень тосковала по маме, эта связь стала особенно важна. Словом, расставаться с кулоном Вики на самом деле очень не хотелось, пусть даже обладание им и грозило серьезными неприятностями. Глаза Тюти Генриеты загорелись. Она дотронулась кончиками пальцев до кулона и тут же отдернула руку, словно обожглась. «Не думаю, что он меня примет», — покачала она головой. «А что? Он должен принимать того, кто его носит?» — удивилась Вика. «Не знаю. Но, судя по его реакции, похоже, ему не все равно, кто его хранитель. И я ему, видимо, не понравилась». с сухим смешком подытожила тетя Генриетта. «А мне можно попробовать?» — встрял Лукас. Тетя Генриетта наградила его таким взглядом, который должен был заставить любого нашкодившего мальчишку вытянуться по струнке. Но на Лукаса это никак не подействовало. ну попробуй», — согласилась Вика. Лукас осторожно прикоснулся к колону и тоже отдернул руку. «Жется!» — пожаловался он и подул на пальцы. «Да? А я ничего подобного не чувствую». растерянно пробормотала Вика. «Вот именно поэтому пусть кулон и останется пока у тебя», — решительно заявила тетя Генриетта. Вика облегченно выдохнула и вернулась к расспросам. «А что делало сердце восьмирья? Ну, кроме того, что скрепляло ваш мир и не впускало тумарьи?» «Как ни странно, никто и не знал, что у сердца есть такая сила, пока оно не разбилось», — грустно усмехнулась тетя Генриетта. То есть не то, чтобы не знал. Старинные легенды о сердце мира были известны всем. Но кто же верит в древние сказки? И потом, когда все работает исправно и без перебоев, никто не задумывается, как именно это получается. Было сердце и было. Лежало себе в столице, в центральной ратуше на почетном месте. И все шло хорошо. И лишь когда сердце разбили, случился раскол, и откуда ни возьмись появилась Тумарья, только тогда все и поняли, что на самом деле старые легенды о сердце были правдой. Но, увы, это понимание пришло к нам слишком поздно. Вика повертела в руках самодельный кулон. На вид он по-прежнему казался просто красивым стеклянным осколком. Ничего особенного. Даже не верилось, что в нем заключена важная частица целого мира. Тетя, а что такое Тумарье? И откуда оно взялось? Тетя Генриетта уселась за стол, и как-то тяжело оперлась подбородком на руку. Откуда оно взялось, никто наверняка не знает. Хотя версии существует великое множество. «А вы в какую версию верите?» «Я считаю, что Тумарьи породили мы сами», совершенно неожиданно выдала тетя Генриетта. «Что значит «мы сами»?» возмутился тут Лукас. «Хотите сказать, Тумарьи появилась потому, что мы так захотели? Да быть этого не может!» Лукас... «Скажи, куда вы выбрасывали из дома все свои обиды и огорчения?» «В мусор, конечно. А что потом случалось с мусором?» «Но раньше его забирали мусорщики. А теперь...» Голос Лукаса стих. «А теперь...» — повторила тетя Генриетта. «А теперь его выбрасывают в Тумарье!» Едва слышно отозвался Лукас и отвел глаза. Похоже, он понял, к чему ведет тетя Генриетта. «Вот именно», — многозначительно кивнула та, тумари состоит из наших собственных обид и разочарований, подозрений и обвинений, недоверчивости, злобы и зависти. И мы изо дня в день пополняем его все новыми и новыми плохими эмоциями, делаем его все гуще, все плотнее. Да выгляди, оно скоро вообще нас затопит». «Вова-то Марья уже несколько раз выходила из берегов», — сказал Лукас. «Но где же-то у Марья до раскола?» — нахмурилась Вика. «Или оно только после него появилось?» «Думаю, оно всегда в некотором роде находилось в Восьмирье», — ответила тетя Генриетта. «Раньше у нас были мусорщики, а у мусорщиков специальные свалки, куда они выкидывали все наши плохие эмоции. Точно не знаю, но ходили слухи, будто они бурили в земле шахты, и сбрасывали весь мусор туда. Там, глубоко в земле, вдалеке от людей, все эти плохие эмоции забывались и со временем исчезали. «Наверное, когда случился раскол, Восьмирье треснуло как раз там, где проходили эти шахты», предположил Лукас. «И все, что в них накопилось, вылилось наружу». «Мне тоже так кажется», согласилась тетя Генриетта. «Пока в нашем мире было сердце, Мы держались все вместе, одним целым. Но как только оно разбилось, нас тут же разделили обиды и обвинения, которые мы годами копили. И вместо того, чтобы с ними разделаться раз и навсегда и забыть, мы только пополняем их все новыми и новыми. И потому-то у Марьи растет и ширятся разделяя нас все больше и больше». Вика вздохнула и вспомнила тетю Катю, их с мамой соседку из квартиры напротив. Тетя Катя много лет не разговаривала с сестрой, потому что, когда они были еще детьми, родители развелись, и одна дочка стала жить с мамой, а другая — с папой. Мама не простила ту дочку, которая решила остаться с папой. Папа не простил ту дочку, которая захотела быть с мамой, и оба они настраивали каждой свою дочь против другого родителя и сестры. Так обиды, которые когда-то разделили маму с папой, проложили настоящую пропасть между девочками. И с годами Эта пропасть только росла и ширилась. И хотя обе сестры жили в Кристалинске, с тем же успехом они могли бы находиться на северном и южном полюсах или на разных осколках Восьмирья. Ведь друг с другом они вообще не разговаривали. «Может, у нас дома нет настоящего тумарья, но взаимные обиды и подозрения разделяют нас ничуть не меньше», — подумала Вика.